Молодежь и старики Оттеснить зарубежных эстонцев не было никакой надежды. С ними молодым пришлось смириться. Но желчь в них кипела, и злость искала выхода. К тому же был еще один круг политиков со своими амбициями и претензиями. Можно было предположить, что национально-патриотически настроенная молодежь считает своими основными противниками бывших партийных деятелей, работавших в государственном аппарате во время застоя. Они были коллаборационистами, при их молчаливом согласии, а порой и при явном попустительстве совершались всякие мерзости. И потому вон из наших рядов этот вывод напрашивался при чтении их возвышенных деклараций и все же это было не так линия фронта проходила в другом месте и критический огонь не поражал красных детков отнюдь не бывшая номенклатура была основным противником чистых и этически ранимых к старикам которым было за пятьдесят, над которыми, хотя и подтрунивали, хотя и давали им понять, что они путаются под ногами, все же относились снисходительно и даже обменивались с ними шутками. Удивительно, как отцы и дети вместе высмеивали партийные собрания, гражданскую оборону и прочее, а ведь когда-то для стариков это, несомненно, составляло высший смысл жизни. Дело в том, что старики все равно были уходящими. Они не представляли никакой опасности для молодых на карьерной лестнице. Они были вне игры. Они надеялись еще несколько годочков повегетировать и дотянуть до пенсии. Поэтому молодые не задирали, например, Осамалла, который в Норвегии Служа в советском посольстве, был объявлен персоной нон-грата и выслан из страны. Естественно, он был тесно связан с КГБ. В канцелярии он работал специалистом в сфере международных договоров. В какой-то степени он знал эту работу уже хотя бы в силу своей долгой практики. Шеф решил подержать его в этой должности до тех пор, пока молоденькая Сиуге не закончит дополнительные курсы по той же специальности в Беркли. А Самалла был смешной. Он часто делал движения, как в беге на месте, давая понять, что еще полон энергии. Его любимым высказыванием в последнее время было «Запустим это дело, и как пить дать, сделаем рыночную экономику». Политики не трогали и Клондера, который входил в список общей канцелярии и практически ничего не умел делать, и который по этой причине симулировал телефонные звонки и просил знакомых, чтобы те звонили ему, пусть коллеги видят, как он занят. Или господин Хакна. Он тоже ничего не умел, он работал здесь с давних пор и выдавал загранпаспорта. Чтобы напомнить о своем существовании, он время от времени с важным видом спрашивал у Фабиана или у политиков о каком-нибудь государстве, какая у нас с ними разница во времени. Еще спрашивал про валюту, сколько это будет в эстонских кронах. Получив ответ, бормотал, ясно, чиркал что-то в своем настольном календаре и с решительным видом устремлял взор куда-то вдаль». Хакна был непосредственно связан с КГБ, но в отличие от Клондера и Осамала, помалкивающих об этом, у него на столе открыто лежала книга КГБ «Теория и практика». Шеф, увидев это, скривил лицо и отдал Фабиану распоряжение, чтобы книгу убрали с глаз долой. Политики издевались над этим случаем, но не слишком зло. Зато они фыркали на 34-летнюю которая раньше работала гидом и владела четырьмя иностранными языками. Они высокомерно относились к Андресу, который когда-то работал вице-директором в агентстве новостей. Также они давали понять крайне скромному Оттю и суперответственной толстощекой Дагмар, что им пора исчезнуть за горизонтом своими основными соперниками двадцати пятилетние считали тридцати пятилетних и сорокалетних. последние не знали от них ни милости, ни пощады. как было сказано во второй канцелярии, занимавшейся бывшим восточным блоком и Россией, работали люди, связанные с бывшей верхушкой Москвы трудившиеся там на дипломатическом поприще или работавшие в консульстве. Несомненно, они знали свой объект лучше, чем политики. Но те смотрели на них сверху вниз и насмехались над специалистами в русском вопросе. Они отыскивали ошибки в каждом их действии и при всяком удобном случае подчеркивали, как то или иное дело вершится в Америке. Также доставалось от них юристам, окончившим Тартуский университет. Они якобы тоже ушиблены советскими потемками. Они смеялись над учителем обычаев и этикета, потому что сами они читали настольную книгу дипломатического протокола на английском языке и обнаружили, что там все намного проще, чем в исполнении господина Якоба. Но кто чаще других попадал им на зуб, так это Койерапу. Особенно часто доставалось ему от Андерсона, за что он только зарплату получает. Хотя все знали, что именно Койерапу добывает для них валюту за кофейные зерна и силикон, чтобы они могли ездить за границу и делать политические анализы.